Лорен Пауэлл, профессиональная сваха, зная обо всех предыдущих романах Джобса, легко могла бы набросать портрет его идеальной спутницы. Умная, но без особенных претензий, крепкая и выносливая, чтобы выдержать его рядом, но не чуждая дзен-буддизму, умеющая подняться над суетой. Хорошо образованная и независимая, но готовая обустроить дом для него и семьи. Прочно стоящая на ногах, но не чуждая возвышенному. Пусть умеет хитроумно управлять им, но не делает это часто. Вдобавок не помешает, если это будет высокая, и стройная красавица-блондинка с веселым нравом, который любит органическую вегетарианскую пищу. В октябре 1989 года, после разрыва Стины Тиной в жизнь Джобса вошла именно такая женщина. Точнее сказать, она вошла в его аудиторию. Джобс согласился в четверг вечером прочитать в Стэнфордской школе бизнеса лекцию из цикла Взгляд сверху. Лорен Паул училась там в аспирантуре, и приятель из ее группы предложил сходить на лекцию вместе. Они пришли поздно, и, поскольку все места были заняты сели в проходе. Но дежурный попросил их пересесть, и тогда Паул с приятелем спустилась в первый ряд, и они уселись на два из зарезервированных мест. Когда Джобс приехал, его усадили рядом с ней. Посмотрев направо, я увидел прекрасную девушку, и мы немного поговорили, пока меня не вызвали на сцену. Вспоминал Джобс Они перебрасывались шутками, и Паула сказала, что пришла сюда, потому что выиграла в лотерею, и её приз ужин с ним. Он был восхитителен, рассказывала она потом. После доклада Джобс подошел к краю сцены поговорить со студентами. Он заметил, как Паула ушла, потом вернулась, остановилась перед толпой студентов, опять вышла. Он поспешил за нею, скользнув от декана, желавшего с ним побеседовать. Нагнав ее на парковке, Джобс спросил: "Так что там было насчет приза в лотерею?" Я должен пригласить вас на ужин, она засмеялась. Может, в субботу, спросил он. Она согласилась и записала ему свой телефон. Джобс попрощался и поехал на винодельню Томаса Фагерти в горах Санта-Крус, где устраивала ужин группа из Next, занимавшаяся продажами компьютеров для образовательных целей. Но вдруг он развернулся. Я подумал, да я лучше поужинаю с ней, чем с ребятами из Next. Я подбежал к ее машине и сказал: "А как насчет ужина прямо сегодня?" Она согласилась. Стоял прекрасный осенний вечер. и они отправились в Пала-Альто в модный вегетарианский ресторан Санта-Мишельс Элли и провели там четыре часа. С тех пор мы вместе, говорил он. Тем временем Эви, Ваняны и прочие сотрудники ждали его в ресторане. Стив порой бывал необязательным, но когда я поговорил с ним, то понял, что произошло нечто особенное, рассказывал он. Паул вернулась домой после полуночи и сразу позвонила в Беркли лучшей подруге Кэтрин Кэт Смит. и оставила сообщение на автоответчике. Ты не поверишь, что со мной случилось. Ты не поверишь, с кем я познакомилась. Утром Смит ей перезвонила и все узнала. Мы знали, кто такой Стив. Он очень интересовал нас, ведь мы учились бизнесу, вспоминает она. Энди Херцфилд и кое-кто еще подозревали потом, что Павел подстроил эту встречу. Лорен очень мила, но она бывает расчетливой, и мне кажется, она поставила себе целью познакомиться со Стивом, говорил Херцфилд. Её соседка по комнате рассказывала мне, что у Лорен были фотографии Стива из разных журналов, и она мечтала с ним встретиться. Забавно, если получилось, что самим Стивом кто-то манипулировал. Однако Паул уверяла, что это не так. Она пошла на доклад только из-за приятелей и даже перепутала докладчика. Я знала, что будет выступать Стив Джобс, но почему-то представляла себе лицо Билла Гейтса, вспоминает она. Я спутала их. Это был 1989 год. Он работал в Next, и мне это мало что говорило. Я не особенно хотел идти, но меня уговорили. В своей жизни я любил только двух женщин: Тину и Лорен, скажет потом Джобс. Я думал, что влюблен в Джоан Байес, но она мне просто очень сильно нравилась. А по-настоящему сначала Тина, а потом Лорен. Лорен Паул родилась в Нью-Джерси в 1963 году и с ранних лет научилась самостоятельности. Ее отец был летчиком в морской пехоте и героически погиб в Санта-Ани в Калифорнии. Он вел на посадку неисправный самолет и предпочел отвести его подальше от жилых районов, хотя мог катапультироваться и спастись. Второй брак матери оказался кошмаром, но она не решалась бросить мужа, боялась, что он не сможет одна содержать такую большую семью. Десять лет Лорен и три ее брата жили в очень напряженной обстановке, но старались держаться и бороться с трудностями. У нее это хорошо получалось. Я поняла, главное быть независимой, говорила она. Это повод для гордости. В деньгах я вижу средства для достижения независимости, но они не определяют мою личность. Закончив Пенсильванский университет, она работала специалистом по операциям с долговыми обязательствами в банке Goldman Sachs и орудовала огромными суммами. Ее начальник Джон Корзайн уговаривал ее остаться в банке, но работа ей активно не нравилась. Можно добиться немалого успеха, сказала она. Но это будет работа ради накопления капитала. Поэтому через три года она уволилась и поехала в Италию, во Флоренцию, где прожила восемь месяцев, а потом записалась в Стэнфордскую школу бизнеса. Их ужин был в четверг, а в субботу она пригласила Джобса к себе в гости в Пала-Альта. Кэт Смит приехала из Беркли и представилась соседкой Паул, чтобы тоже познакомиться с Джобсом. Она вспоминает, что отношения были очень страстными. Они обнимались и целовались, говорит Смит. Он был совершенно очарован. Он звонил мне, чтобы спросить: "Как ты думаешь, я ей нравлюсь?" Очень странно было получать такие звонки от известного человека. Новый год они праздновали в Chez Peninis, знаменитом ресторане Алисы Waters в Беркли. Паул Смит и Джобс с дочкой Лизой, которой тогда было 11, Джобс и Паул из-за чего-то поссорились и ушли по отдельности. Паул осталась ночевать у подруги. В 9 утра раздался стук в дверь. Смит открыла и увидела стоявшего под дождем Джобса, который держал в руке какие-то сорванные на улице цветы. Можно поговорить с Лоренс спросил он. Лоран еще спала, и он прошел в спальню. Смит пару часов прождала в гостиной, когда же ей можно будет войти в спальню за одеждой. В конце концов она надела пальто на ночную рубашку и отправилась за едой в пицц-кофе. Джобс выглянул в гостиную лишь после полудня. «Кэт, зайди, пожалуйста, на минутку, пригласил он ее в спальню. Как ты знаешь, отец Лорен умер, а мать далеко. Поскольку ты ее лучшая подруга, я хочу задать тебе вопрос, сказал он. Я хочу жениться на Лорен. Ты благословишь нас? Смит села на кровати и задумалась. Тебе этого хочется? спросила она Пауэлл. Так и и Смит объявила. Ну вот и ответ. Однако это был не окончательный ответ. Джобс обычно почти маниакально сосредотачивался на чем то а потом резко переключался на другое. На работе он углублялся в то, чему ему хотелось заниматься, и когда ему это хотелось, а других дел просто не замечал, даже если коллеги пытались добиться его внимания. То же самое было и в личной жизни. Порой они с Паулом не стеснялись демонстрировать всему свету, как сильно увлечены друг другом, смущая при этом всех окружающих, в том числе Смит или маму Лорен. В своем вотсайдском доме он мог будить Паул по утрам, включая на полную мощность She Drives Me Crazy в исполнении Fine Young Cannibals. Она иногда просто не обращал на нее внимания, Стива бросал из крайности в крайность. То он думал лишь о Лорен, и она оказывалась в центре вселенной, то переключался на работу и становился холодным и отстраненным, рассказывала Смит. Он как лазерный луч, когда он направлен на тебя, ты греешься в свете внимания, но когда он переключался на что-то другое, тебе становится очень-очень темно. Это очень мучило Лорен. Джобс предложил Пауле руку и сердце 1 января 1990 года, а потом несколько месяцев об этом не вспоминал. В конце концов, когда они как-то сидели на бортике песочницы в Палалта, Смит напрямую спросил его, что происходит. Джобс ответил, что ему нужно убедиться в том, что Лорен свыкнется с его образом жизни и с ним самим. В сентябре терпение Лорен иссякло, и она съехала от Джобса. В октябре он подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом, и она вернулась. В декабре Джобс повез Паулу в свое любимое место отдыха в Кона-Виллидж на Гавайях. Впервые он попал туда в 1981 году, когда начались проблемы на Apple. Он попросил своего помощника подыскать место, куда бы он мог сбежать. Сначала ему не понравилось скопление бунгало с соломенными крышами на пляже большого острова. Это был семейный курорт с общими столами для еды. Но уже через несколько часов Кона-Виллидж показалось ему раем. Его тронула простота и скромная красота этого места. И с тех пор он возвращался туда при первой же возможности. Особенно прекрасной была декабрьская поездка вместе с Пауль. Их любовь окрепла. В ночь перед Рождеством он вновь повторил ей свое предложение, на этот раз более официально. Вскоре появился новый фактор на Ногаваях Пауль забеременела. Мы точно знаем, где это случилось, улыбался потом Джобс.